Шейх Салих ибн Адул-Азиз говорит, Аль-Каляму Кур'ан, Каляму Аллах, Ахасу калями, Ахасу аль-Калями, калями То есть разговор о том, что Кур'ан является словами Аллах Таля, более конкретнее, чем разговор, просто об атрибуте речь. Ва, ва ваиф, То есть когда уляма говорят о речи Всевышнего Аллаха, или о том, что Он вечный, э как об этом говорят некоторые течения, просто, говорят, вечный, как мы же описали на прошлом уроке. «Хаза минан юкаля инна хаза хуа То есть, это более ширий разговор, то есть, говорить о речи Всевышнего Аллаха, чем разговор о самом Кур'ане, который был неспознан от Всевышнего Аллах. и поэтому мы говорим «Инна и калям и поэтому мы говорим о том, что Ахли Сунна вальджама уделили, уделили внимание э, подтверждению, атрибута, речи в отношении Всевышнего Аллаха в своих словах, и подтвердили то, что корану тебе является точно так же одной из части, частей речи Всевышнего Аллаха Субхана. Помните, мы на прошлом уроке говорили Падимун нау хадис уляхат, то есть вид у него вечный а единица у него новый. То есть поэтому речь Аллаху С.В. она вечная. А Кур'ан это одна из единиц его речи Субханаху В. Та'аля. И поэтому если мы подтвердим, то есть вот этот конкретно, это Кур'ан, в котором есть спор, то есть среди аглю сунна и аглю беда, فَإِنْ إِزْبَادْ صِفَةِ الْكَلَامُ وَأَنَّ كَلَامُوا جَلُّ عَلَى بِحُرُوفٍ وَأَسْوَاتٍ وَأَنَّهُ كَلِمَاتٌ то есть, если мы подтвердим это, и то, что слова Всевышнего Аллаха Субхана представляют из себя буквы и звуки, и он состоит из слов, из букв и предложений, То есть тогда, если мы подтвердим то, что докажем то, что Куран это слова Всевышнего Аллаха, с тогда им хочет не хочешь придется согласиться с тем, что Аллах Субхану обладает таким атрибутом, как речь. Пайдасабата аляхас, если мы подтвердим конкретное, аммуфи хазяйбаб минбабиль аудах То есть будет доказано тогда то, что намного шире в этом разделе минбабиль аудах, то есть тем более. То есть, на прошлом уроке мы говорили Бара то, что Ашаритама говорят о том, что Куран не является тем, что состоит из букв, из предложений и так далее. Нет, Курану это является собой то, что-то одно общее. Вот так Аллах внушает его Джибрилю. Джибриль чувствует его и начинает о нем говорить. И начинает говорить о нем. То есть говорить буквами. То есть получается, буквы и предложения исходят от кого? От Аллаха или от Джибриля? По их словам от джибриля, По их словам от джибриля Тай, мы у них спросим. Коран состоит из букв? и слов, из предложений? Да, они скажут. Да, они скажут. То есть, если он состоит из букв, и слов, из предложений получается тогда и все слова, то есть если это одна единица такая, тогда учатся все слова Аллаха Субханаталья состоит из букв, из слов, из предложений, и мы их слышим. То есть если они согласятся с этим маленьким, то с большим они тем более должны согласиться. Баракалаву фикум. Факаляму лае и И слова Аллаха Субханаталья, которые Всевышний Аллах, то есть алькагу ля джибриль, Слышал Джибриль от Всевышнего Аллаха, осмеляли, Фасами, саммиаху Джибриль минху, то есть Джибриль слышал это от Аллаха спонтанно. Потом приказал Аллах осмеляли донести Джибрилю до Мухаммада, саллаллаху алейхи мазали каль-каляма самма И Всевышний Аллах называет голян Кураном. Фа бихи Джибриль ляль-набии саллаллаху алейхи И Джибриль э на пророка Мухаммада, саллаллаху то есть спустился к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Аза хуа аль есть Коран. Фаль-курану калям Аллах. Коран является словами Аллаха. И Куран у нас является частью из речи Всевышнего Аллаха, как мы говорим, у нас речь Всевышнего Аллаха это его атрибут, а Куран является одной из частей этой речи. то есть из слов Всевышнего Аллаха является то, что является кораном и есть то, что не является Кураном. Почему? Потому что коран это всего лишь единица и слов Всевышнего Аллаха. И так как в слова всевышнего Аллах Пантар также входят слова связанные с бытием фиха скажи если бы моря были бы чернилами для слов моего господа то есть писались бы слова Кончились бы эти моря до того, как кончились слова Моего Господа. И даже если бы мы, то есть еще столько бы морей привели или принесли. А это то, о чем мы говорили, Баркалуфикум, на прошлых уроках. То, что Аллах, спонтан, любое действие создает через что? Через кун, будь. Это вот и есть калимат каунея, то есть слова, связанные с бытием. Это есть какие слова? Будь, будь. Понятно, да? И поэтому Всевышний Аллах спонтан говорит, скажи, если бы все моря были бы чернилами, то есть сколько раз Всевышний Аллах спонталь, что только не создает, все создает через будь, то есть не хватило бы тогда баракалумфикум Марии. Уаман аль калимат гуна калимат кауния Здесь, то есть в этом аяте под калимат подразумевается ввиду калимат кауния, то есть слова связанные с бытьем. А Кур'ан у нас, допустим, Таурат и Инджили, это слова связанные с шариатом, то есть калимат -шара Аль-Курану, шараием. коран является словом Аллаха джалла Ал -ал Джабриль, который слышал от него джибриль. الله no и джибрил передал прокс в таким виде как он слышал от Всевышнего аллаха. и поэтому Куран, его слова его аяты, его буквы его суры, их услышал бриль минтакаллю мил бихарфин васаут. То есть он услышал со слов Всевышнего Аллах ас когда он говорил буквами и звуками, фахуа хуруф, то есть он является буквами, кама каляджа ал-Валя алиф ля мим, как сказал Всевышний Аллах ас алиф ля мим ха мим айн син ька и до ахир аль-аяти таким образом, то есть подобно аятам, в которых есть буквы мукатта, в которых пришли отдельные буквы. Ва хаза ядуллю аля анна джибриль, это указывает то, что джибриль сами агуаля хаза нахви сам ан хуруфан, سمعهُ хуруфан. То есть то, что Джибрил Аллай Сулям слышал именно таким образом Курран, слышал его буквами, буками, если же он услышал буками, фафебата Анналлах джаллуалай такеллай мубихаруф, и то есть подтверждается то, что Всевышний Аллах субханнатули говорил буквами, и Джибрил Аллай Сулям юкалю имман якуна самия акалямана алман фафасаллаху бихаруф, потому что если мы скажем, что Джибрил Аллай Сулям не слышал буквами его, и говорю, что Джибрил слышал что-то общее, а потом сам уже разделил его на буквы Ва -на -фью -калям". то есть если мы скажем такое, как это говорят шариты, этим самым мы отрицаем атрибут Вишнева Ла Спонталь речь так мы то есть подробно разобрали выше Ва -ху или же мы должны сказать что Джибрил именно вот таким вот образом слышал то есть буквами слышал. Алихазвинах биль То есть слышал буквами, файяхбату, мая юраду, и и таким образом мы подтвердим то, что надо подтвердить. Мин анна аля Сейчас подтверждаем то, что Всевышний Аллах разговаривает бикаля минхуа, то есть словами, которые состоят из джумаль, предложений. Вакалиман, словов, вахуров, юсма, минху бисаутин. То есть у Корана есть несколько степеней. Аль-Мартаба уля первая, Мартаба туль-Китабы. Мар туль Мартаба туль То есть, очень важный момент. <coughs> Сейчас будем читать, и разберем. ва Захирун Кур'анун Карим Макнун. То есть, Всевышний Аллах сказал, что поистине Коран Куран, китабин Макнун, то есть, храним искрежень. Мы знаем, что Пророк, саллаллаху алейхи ва рассказал нам о том, что Всевышний Аллах, وسلم, когда создал محفظ, то есть хранимый мах сказал и создал карандаш, создал карандаш и сказал ему, то есть создал перо и сказал ему пиши. Он сказал, что писать все, что будет до судного дня. Все, что будет до судного дня, туда же заходит что? Куран. Туда же заходит что? Куран. То есть, и он сказал, пиши, и он что написал? То есть, Великий Аллах до того, как говорил, об этом коране то есть и до того как говорил этим кураном я не Мафус, то есть когда создал он искрежа, ма скреже ууда масса якун и то есть написал перо написал то что там будет джаля фигель курану мактубан то есть в этой хранимой скркрыже куран был написан то есть теперь то есть Аллах аллахпан .е. еще не говорил этим кураном но куран уже был написан Что значит был написан? То есть кто-то скажет, подожди, в Коране же у нас пришло Хадсами Аллаху Кауляти. Ту джадилю кафизауджиха. Аллах слышал речь. Той, которая припиралась с тобой своему мужа, тогда же ее еще не было. Как Аллах, подожди, мы скажем, Аллах об этом еще не сказал. Аллах об этом написал. Как написал? Как подожди? А чем, в чем проблема? Аллах Субхану знал же, что появится этому джадали или не знал? Знал. И из того, что он знал, он и написал об этом, понимаете? И поэтому Всевышний Аллах Спантан, он же все знает, субханалталя. Ла фаалии, ещ ⁇ и. То есть ничего нет такого, чтобы от него скрыто было. Поэтому Аллах знал, что этот Коран не спустит на землю. И знал, о чем он будет говорить в Коране так или не так. И поэтому это было написано. То есть сначала тебе первое, мархаля, мархаля тр ⁇ китаба. Джаляху фиги аль Кур'ана мактубан. То есть, в храним и скрежели, Аллах Субхан Таилл сделал Кур'ан написанным. Уазиль мартабату китаба, кабля мартабати титакалюм. Видите? То есть, это степень писания до степени речи. То есть, до того, как Всевышний Аллах Субхан Таилл заговорил этим Кур'аном. Вахува джаляваля джаляху мактубан филяху хилмахфуз. И Всевышний Аллах сделал его написанным. Храним и скрежели. Вазалька лиси ати альмихи. это из а то есть сати из широты его знаний, Субханал Тааля. Фа-хуа я лему масса юхихи Аллах знает то, что он не своему рабу Мухаммаду, Саллаху фа Поэтому он его сохранил. Второй родим второй сумма бада анбаса набияху. То есть вторая степень. Джалил Кур'ана джамин фи мархалитель китаба. جالهو جالهو то есть вторая степень вторая степень شخ халиши говорит то что после того как был послан Мухаммад саллаллаху алейхи Всевышний Аллах субхана таля спустил его то есть из слах аль-махфуз к месту который называется байтуль изза и это в иссамаи на первом небе то есть прямо над Кабой Есть такая же каба на первом небе, то есть Байт аль-Изза И Всевышний Аллах спустил его написанным туда. Камарова Руя Ибн Аббас, как это передается от Ибн Аббаса, анна Аллах анзаля Кур'ану куран ва джаляху фи Байт аль-Иззати фи сама Аллах неспослал Коран и сделал его в этом Байт аль-Изза фи на первом небе. Калам ну сумма унзил я мунаджма на сана. Потом он был неспослан частями в течение 23 лет. Малюма, то есть важная вещь, насчет второй мархаля, то есть насчет второй мархаля, второй степени, и слов Ибн Аббаса, среди ученых есть разногласия, существовала ли вот эта вторая степень или нет, существовала ли эта вторая степень или нет. И шейх Мухаммад Ибн Ибрагим, рахматуллахи Али, то есть шейх Ибн База, и многие до него уляма, у них есть отдельные послания которых отрицается вот эта вторая степень. Отрицается вторая степень, то, что этой второй степени не было. То есть была первая и третья, а третья сейчас мы будем говорить. Просто вам подробности не будем говорить, потому что мы сейчас кратко только знакомимся с этими вопросами. В будущем просто, когда вы будете изучать и увидите, например, что какой-то из улема говорит, что это второй степень. Нет, не удивляйтесь, не говорите, вот мы в люмат ультихат взяли вторая степень, получается, этот алим за лучший и так далее. Нет, в этом вопросе есть разногласия. Среди ученых, ахли суннати валь-джам'а. Мартабату фалиса фа третья степень, Мартабаду-Л'Калям ватакалюми биги. То есть, степень речи, когда Всевышний Аллах заговорил этим Кураном. вахази вас Это есть то, чем описывается Куран. Всевышний Аллах заговорил этим Кураном. И от него слышал Джибриль. То есть Джибрил алейссалям же не знал, что то, что вляхль махус находится правильно или неправильно. Не знал, он откуда узнал? Только тогда, когда под него заговорил Всевышний Аллах спантали. Потом Фабалляхулин написал, потом Джибриль донес это до Пророка Мухаммада И Всевышний Аллах заговорил этим кураном, макана ба То есть это было только после пророчество Мухаммада, саллалху алейсалам Аллаху, ля лятит, То есть, когда Всевышний Аллах сказал, что слышал Аллах речь той, которая припиралась с тобой, о своему муже после того, как этому джадали говорила, после этого Всевышний Аллах говорил. Однако об этом было написано, причем то, что Аллах Смотри знал, что пояться этому джадали и о чем будет разговор и так далее. <текалям> и, сами <зауджи> и Всевышний Аллах заговорил этими словами. То есть Всевышний Аллах заговорил этими словами тогда, когда уже появилась эта муджадаля, припирающаяся. И после того, как случилось между этой женщиной и ее мужем, то, что случилось. А", то есть Аллах услышал, Это хадисум. То есть это новая вещь. для То есть это новая вещь, имеется в виду, что это не является такой древней, вечной вещью, у которой нет начала. Нет, Всевышний Аллах, когда сказал Хадсамя? Когда сказал, что я услышу? Тогда, когда заговорил этому Джадид. Видите, Всевышний Аллах описал, говорит, что бы к ним ни приходило испоминание от их Господа нового, то есть новое поминание. Мохдас ай мохдас интанзили, то есть новое посылание, ай мохдас такальби, то есть новое, то есть вещь новая, которой говорил Всевышний Аллах, Поэтому мы не говорим, что коран то есть Аллах Суспал говорил, сказал коран еще давно в древности. Нет, Аллах Сухати заговорил о нем после того, как был неспособ Пророк Мухаммад Саласлав, Бида, как это заявляет Ахль-Бида. Всевышний Аллах заговорил تكلم по своему желанию по своему выбору в соответствии с его мудростью джаллаваль фа и джибриль его услышал и фа يسمع услышал у джибриль وسلم, и юбаллигуху и передал его пророк салласа в нафи фи нафия калта этим самым мы отрицаем или делаем рад в следующем течении: 1 ан-наху мана нафси, как это сказали ашариты. То есть ашариты сказали, что это мана нафси, то есть Аллах не говорил буквами и звуками. Второе ан махлюкун. То есть что Коран является созданным, мунфасалюн, отделён от Всевышнего Лхака ма и таза му, как об этом муътазили, как об этом заявляют муътазилиты. У хасаль фи залик ифтинану То есть и была великая фитна э, в отношении вот этого вот именно вопроса, то что Коран создан или создан во времена имама Ахмада, и другим ученым из Ахли Суннаф и фитна Тихалькал Куран. То есть, когда была вот эта фитна, когда людей заставляли говорить о том, что Куран создан. Об этом мы говорили на прошлых уроках. То есть, третье учение, Анна Джибриль, Ахаза Хазаль Курана, Фимартаба Тилькитаба Минляуха Махфуз. То есть, кто-то заявляет о том, что Джибриль, Взял коран фи то есть поднялся и прочитал, и увидел, и потом передал Мухаммаду. аля и, и не спасла Мухаммаду Саусам, как это, то есть заявил Имам Суюти, Айдан, Мимман и также некоторые Джамаун, то есть группа людей, тех, кто был до него. Фикитаби Алиткан, то есть имам суюты, у него есть книга, называется Аль-Ка Ильткануфи, улюмил то есть тот, кто читает эту книгу, должен внимательно быть к ошибкам имама Суюты. Хай Сузаман на Джибриля алейхи то есть он это и имам Суюта о том, что Джибриль алейхи салам Кур'анов и в мартаба цели китаба, взял Корана, то есть из первой степени, а это из ляхль махфуз ляхль махфуз в анзале хуаля и нис Мухаммаду саллаллаху То есть спустился с ним к Мухаммаду саллаллаху Юриду нафи То есть этим самым как будто бы они хотят отрицать то, что Всевышний Аллах говорил этим Кураном. Алла на Джибриль сами амин ва хазиль аят, или как будто они не хотят признавать то, что Джибрил альяссалям слышал эти аяты, ва хазиль ахруф, и эти буквы. Изанфаля дилля тулляти акамахаль муалиф Рахиму Аллах захирафианль Кура, аяту нахуруфу ну калимату масур. И поэтому далили, которые привел муаллиф ибн Куддама, явно и четко указывают на то, что Куран является аятами, буквами, словами и и сурами. Валлаху джалли бихи хаза нахви. То есть, Аллах С.А. вот именно таким образом говорил, то есть, буквами, словами, предложениями. «Ваннабию С.А.М.Коль» С.А.М.Коль, Всевышний Аллах говорит, «Куль ма якуну», то есть, Всевышний Аллах описывает о том, что Пророк С.А. говорит, то есть, приказывает сказать Пророк С.А.М.Коль, «Ма якуну куль», то есть, скажи вам, Мухаммад, «Ма якуну ли я нубадзиляху мин и ин аттабиу илля ма то есть мне не пристоило изменять его самому по себе, однако я следую за тем, что мне не спостано. Также Всевышний Аллах то есть Всевышний Аллах говорит, кульмаякуну лианубаддиляху и нафси. То есть не пристоило мне его изменять саму по себе. Ва газа инна это указывает на то, что Пророк, саллаллаху васлям, он всего лишь тот, кому передано, то есть тот, кому не спостал Куран, он не является тем, кто сам придумал коран Если бы он был тем, кто сам написал Куран, Он бы такие разве слова говорил уже, то есть мне не пришло его изменять там или что-то. Потому что кто я такой, Правдмухамсав сам говорит, мне это не спосленно. как не так я вам его и передаю. Поэтому Всевышний Аллах Спантайит, это речь посланника Фиая Тайни Фисура Титакирова в Сура Тылхата, то есть в Сури Такире, Сури Хака есть такой аят Иннаху Лякавлю Расулин Карим. То есть смотрите, есть раньше. Это не значит, что это слова посланника. Нет. То есть, что слова посланника, то, что посланник это придумал. Нет, не так. Файнаху фисура тильхакка Йонабиман. То есть у нас пришло Инна гуля Расуль ум Карим Фисури Таквир, и также пришло Ин Уля Расул Карим, Фисури Хакка. Ифсури хакка Расуль Гайру Расуль Фисури от таквир. Смотрите. Говорит, то есть, кто подразумевается в сури хака? и кто подразумевается И кой в сури таквир коледжът е луаля. Иннаху якаулю расулинка им зикуват и на им дозелярша макин. Тоест, сури таквир, Всевишният Аллах Субханауталя говори за джибриля ли А в сури хака, то в оказали сури таквир, иннаху якаулю расулинка им махуа бикаулю шай. То есть это уже говорит на Кома Мухаммади саллалаху алейхи и салям. Фа фи суратил хакк ар То которому приписан Коран, является кем? Мухаммадом саллалаху алейхи салям. расул карим тот, послание, которому приписан Коран, является евреем и салям. Фа ля расулин карим. То Слова посланника. Йоанн Абиги Аджибрил Алиссалям. Джибрил Алиссалям. То есть здесь подразумевают саду Джибрил. Фа гуа каулюгу валякина лкаляму каляму лбарри джалуаля. То есть Джибрил, он тот, кто сказал, однако он сказал чьи слова проксалсам. То есть я вам говорю, смотри, например. Инна мала амалю биньятва инна мали кулли мри Это чьи слова? Двойник же из вас не сказал, что это твои слова, так или не так? А я то, что сделал, вам единственное, что произнес вам слова про вот это имеется ввиду карим, карим. то есть это то, есть то что передал вам или слова речь этого а слова на самом деле это кто слова Всевышнего аллаха то есть тот кто говорил сообщая о том кто произнес то есть это аллахфа наталья донося до того, кто произнес, от того, кто произнес, до пророка Сал сам это Джибриль. Файзан только Курани или Джибриль, и поэтому приписывание Курану, Джибриль, у Анна Хукаулю Гагази таблих, то есть это приписывание чего Таблих, донесение. Каляман, если ты говорит, от меня услышишь некие слова, которые я тебе передают кого-то из ученых, якуну аль То есть речь будет, да, действительно моей речью. Однако слова будут того, чьи слова я передаю, как мы сейчас вам привели примерно адисправа. Фафарку байна-каули, то есть есть разница между речью и словом. То есть и на это не обратили внимания большое количество людей, которые то есть, не обратили внимания на то, что или не поняли о том, что здесь приписывание Курану к пророку или Джибриллам, что значит в этом? То есть они думали, что Аллах не говорил этим кураном, и подумали, что это не является речью Аллаха. Казали, ка лязи балага л Так же, пророк Саласам, он тот, кто донес до нас Куран. Валькуран лямма текаляма вихи Наби, валий саласам, саара кавлин И поэтому, пророк Саласам, когда говорил Кураном, то есть передавал нам Куран, это стало речью пророк Саласам. Но слова были чьи? Слова Аллах, субханна тали. Валякинна хуа юбаллигу хуа нилдаги жалявали. Однако, пророк Саласам передает его от Аллах, Он передает «Калям» «Хаза калям, ва калям Аллахи Джалли Вали» Эти слова являются словами Аллаха Субхан Талли «Вааза бихи язгару ба'аду ма я таллику бихи алкалям а намасалити калям Илля Джалли Этим самым, то есть, становится явным часть, некоторая часть того, что связано с темой о речи Всевышнего Аллаха Субхан Талли «Ва хи мин ава» или То есть, это один из самых первых вопросов «Алляти ихтули фатфига висифатилля Джалли Вали» То есть, которые были разногласия в отношении атрибута Всевышнего Аллаха. То есть первые течения бедавские, которые появились, первые начали отрицать то, что Коран является словами Всевышнего Аллаха. Кабаду нас. Поэтому некоторые люди, сама баду нас, Майята биль-калям аль поэтому некоторые люди называют то, что связано с атыдой, саммаху эль-аль-калям. То есть назвали эль калям То есть почему иногда философы некоторые называют эль калям Потому что это связано, то есть основная тема или одна из первых тем, которая была, это касалось атрибутов Всевышнего Аллаха Субхан Аль-Калям. Потому что это является одним из самых первых вопросов, о котором говорили люди и разногласили в этом вопросе. То есть отсюда мы делаем вывод, то, что Атида Ахлисунну Джамая гласит о том, что Аллах Субхана Таля говорит, и то, что его слова являются вечными, то есть вид его вечный, а единицы новыми. Аля и то, что Всевышний Аллах говорит голосом, который слышится, уанна и то, что его слова являются буквами. Сами Ахаминху Муса алисаля Их слышал мусалям, Муса, и слышит его боль твои ангелы, и услышат люди эту речь, то есть речь Аллах в судный день. И то, что его речь не является подобной речью у кого-то другого. Бальян И в судный день, то есть он до того распространится среди созданий, тот, кто близок будет, будет его слушать точно так же, как тот, кто. Тот, кто далеко будет находиться, будет слышать точно так же, как тот близ, точно так же, как тот, кто находится близко. Уа анна калямуху ля яти То, что слова не приходят с какой стороны. Уа инна мау уа яти мин джихан, мин амам уа мин хальф, минъя То, что он приходит с разных сторон, бидуни ан якуна мин джихат как мы объясняли на прошлом уроке, потому что Аллах охватывает каждую вещь. Уа хаза мин азими иттисафи Ллах аль-Джалл Это то есть одна из великих, одна из великих описаний которым описан Всевышний Аллах Коран и то, что Куран, Вайр Махрук, Он является словами Аллаха, не неспосланным и не является созданным, Если мы его то есть, храним в наших сердцах, то это слова Аллаха если он написан на листочках то это слова аллаха то есть если мы учитаем языками то это слова аллаха то есть если кто то кари, некий чтец читает коран мы говорим что он читает слова аллаха субхана уа саутул кай а голос голос чттица по азии маратиман то есть, эти разные степени, все они не выходят дальше, чем то, что говорящие об этом Куране, не то, что написано, не то, что наизусть заучено, все это является словами Всевышнего. То есть, когда мы говорим Куран, Куран это Калямула или нет? Да, это Калямула. Чернила и бумага, Обложка, это все создано. А то, что там написано, то есть, коран Куран является словами Всевышнего Аллаха Субтитрова.